В зале Совета Министров меня ждало послание поверителя, которое, как и все послания императора в пределах дворца, возникло в воздухе и медленно спланировало на стол. В нем было сказано, что я являюсь главой государства и вообще муж и жена – это единое целое, следовательно, делайте выводы, господа министры. Бледная рожа и Иллери мне понравилась. ощущение странной внутренней пустоты нет. Итак, уважаемые лорды, Я ввела взглядом присутствующих. «Нас с вами ждут перемены. Отныне я — сила и власть Альянса Прайды, а вы — мои верные соратники, не слуги. Я жду от вас дельных советов, продуманных рекомендаций и безукоризненного выполнения поставленных задач». Седовласые лорды склонились знак согласия и принятия. «Ну, а я уже знала кого поставлю во главе Объединенного Министерства». Авера подчиняется мне беспрекословно, идеально выполняет мои указания и не остерегается спорить со мной до хрепоты. В случае, если я не права. А я не идеально, следовательно, тоже ошибаюсь. Также нужно будет сменить руководство на местах. В частности, мне всегда не нравилось, как ведет дела городской глава. Прайду ждут перемены, а моих доверенных айтлонских сотрудников значительное повышение. Лорд Илери, Одним этим я продемонстрировал, насколько вам понижен должность. А вас мы не задерживаем. Ступайте, собирайте вещи. Вас ждут необработанные земельные угодья. Несколько секунд, и Лерия на меня с абсолютной ненавистью во взгляде, явно продумывая способы и планы отмщения. Но затем поклонился и с достоинством покинул собрание. Вот и замечательно. Крысы на моем корабле мне не нужны. И уж тем более столь подлые и бесчестные. Присутствующие отреагировали на случившееся откровенно шокированными взорами. Но объяснять им я ничего не собиралась. «Нас ждет напряженная работа», — сообщила я, садясь в кресло. «И привыкайте обходиться без обеда. Тут столько всего, что работать в подобном темпе почти год придется. Мне будет чем занять себя, дабы мысли нехороших не возникало при Кесаре».